Глава третья «Мама, можно я подам дяде грошек?» Мать с сомнением поглядела на бродягу, заросший, оборванный, перепачканный болотной грязью и, бог знает, чем еще, вздохнула. «Подай, Варенька, только не дотрагивайся». Конопатая девочка в пушистой меховой шапке, семеня, опасливо приблизилась к гнату положила медяк на тряпье. «Спасибо, красавица!» — Прохрипел Игнат, закашлялся, прикрыл рот ладонью. «Благослови тебя, Бог!» Девочка кивнула и отбежала к матери. Крепко ухватила ее за руку, поглядывая на Игната настороженными пуговками глаз. Мимо прошел грузный мужчина, посмотрел на оборванца сверху вниз — скривил гримасу и щелчком бросил на землю монету. «Дай вам Бог здоровья, пан!» Игнат накрыл медяк ладонью, подтянул к себе. На вокзале он ошивался третий день. Ружье Игнат продал. Часть денег потратил на еду и устроил пир. Ел жадно, много, без разбора. Хлеб ломал и прятал в холщовый мешочек за пазухой. На голодное время будут ему сухари. Не забыл про станционного смотрителя и поднес ему штоф водки, за что Игнату позволили ночевать на вокзале, а в остальное время попрошайничать, собирая деньги на билет до преславы. Интересовался Игнатом и полицейский, спрашивал, не беглый ли каторжник, но вскоре отстал. Никаких грехов, за странным вышедшим из тайги оборванцем не было, а те, что были, грузом лежали на сердце. На соседний путь пришел пассажирский поезд. Остановился, вздохнул тяжело и густо. Из распахнутых ртов вагонов посыпались люди. К ним тут же поскочили вертлявые носильщики, подхватили чемоданы. И толпа потекла мимо Игната, торопливая, кричащая тысячу ртов, тысячу ног, выбивающая из перона бетонную крошку. Эти не остановятся, не подадут, да и как остановить несущуюся лавину? Игнат на всякий случай вжался в стену и потянул поближе шапку для подаяний. — Не спеши, сокол! Парень вздрогнул но стройная женщина в нагинутом на плечи черном полушубке обращалась не к нему, а к выхваченному ею из толпы тощему мужичонке. Тот попытался вырваться, забормотал что-то гневное, но женщина, продолжая удерживать его мертвой хваткой, несколько раз торопливо огладила по спине. «Не торопись, сокол!» — повторила она напевно. «Суета твоя пуста!» «Судьба мимо проходит. А ты меня, сокол мой, слушай. Я тебя во сне видела. Хочешь, все скажу, что на сердце лежит?» Игнат не впервые наблюдал за подобной сценой. Вокзал пересечение путей. И, как любой перекресток, имел свои законы и притягивал к себе души неспокойные, лукавые, преступные. Приютила Игната, всем хлеба хватало, и нищему, и вору, и уличной гадалке. — На сердце у тебя камень, на душе тоска, — продолжала вещать цыганка. И голос ее лился, журчал, как ключевой поток. — Не радует тебя работа, серыми днями тянутся будни, не радует жена. Где та красавица с воловьями очами, Сердцем пылким, с губами сладкими, как вишни? Оплыла, как свечной агарок, заросла бытом. Не радуют и дети. Для чего свою молодость извел, себя не жалел? Для того ли, чтобы сын при чужих людях на смех поднимал? Чтобы дочь с проезжими молодцами путалась? «Эх, да разве это жизнь?» Гадалка испустила вздох, и мужичонка обмяк в ее руках. Задрожал мелкой дрожью, словно под воротник к нему забрался леденящий ветер. Игнат отвел глаза. Тоска кошкой заскреблась на душе. Вся жизнь разом промчалась каруселью и... остановилась. А впереди обрыв. Страшно. «Не жизнь!» — глухо, словно зачарованный, ответил мужичонка. «Не жизнь!» — мысленно эхом повторил Игнат. Сознание плыло. Голос молодой цыганки проникал под кожу. Ядом вспенивал кровь. И было в нем что-то знакомое. Знакомое. Но где Игнат слышал его... «А ты позолоти ручку, сокол!» — продолжила вкратчивый напевно вещать гадалка. «Что тебе дорогие часы? Что кольцо венчальное? Что бумажки эти цветные?» «Все это прах, мой сокол! Все пустое, неважное! А важна только новая жизнь твоя! Так велика ли плата за возможность судьбу изменить?» «Не велика!» блекло, произнес мужичонка. Игнат приоткрыл глаза, мимо несся человеческий поток, и не было никому дела до незадачливой жертвы. Игнат видел, как ловкие пальцы девушки стаскивают с мужичонки часы и кольцо, как мужичонка отдает мошеннице пухлый кошель, и гадалка улыбается, в зеленых глазах вспыхивают искры, «Ты меня слушай, сокол!» — продолжила она. А голос стал совсем низким, грудным, вибрирующим, будто кошка урчала на печи и урчанием своим погружала в дремоту. «Слушай, слушай! Я по миру хожу! Я заповедные тропы ведаю! Я сокровенные слова выучила! Будет день твой светел!» Будет ночь тиха. Судьба, вот, на ладони. Хватай и держи в кулаке, да не вырони!» Цыганка крепко сжала пальцы мужчины в кулак. И он повиновался. Стиснул так сильно, что на лбу выступила испарина. «Откроется тебе она, сокол мой, через триста шагов. Иди все вперед, да на запад. А потом выпускай». Выпорхнет на волю, тебя за собой поведет. «Ну, лети же, сокол!» Она подтолкнула его, и мужичонка побрел, пошатываясь, держа перед собой крепко сжатый кулак. Глаза его бездумно смотрели в пустоту. По лицу струился пот, а на губах улыбка. Улыбалась и гадалка, глядя ему вслед. Ее лицо было белым и чистым, Совсем не похожим на цыганское. Ветер ворошил короткие черные кудри. Дорогой мех шубейки Переливался и блестел в свете фонарей. Гадалка отвернулась, наконец, И изящно проскользнула мимо Игната. И морок тотчас оставил парня. Схлынул, ледяным вихрем обдав От макушки до пяток и вслед за отрезвлением пришло узнавание. лю — выдохнул Игнат. Черную кошку ударил быть в беде. Гадалка вздрогнула, приостановилась, метнула на Игната тревожный взгляд, а потом подобрала цветастые юбки и торопливо засеменила папирону. Игната опалила жаром, подскочив — Он задел ногой шапку для подаяний, и медики со звоном рассыпались по бетону. Это была она, та, что вместе с дедом обобрала Игната на поезде, прислала за град. Она соблазнила его, опоила зельем, заворожила сказками. Она перебежала дорогу черной кошкой, и тьма проникла в душу Игната. И были долгие скитания в тайге, и голодные стылые ночи, и пожар, и смерть Эрнеста. Не обращая внимания на просыпанную мелочь, Игнат бросился вдогонку. Он оттолкнул прохожих, которые долго кричали ему вслед что-то оскорбительное, налетел на бабку, и та, охнув, плюхнулась на собственные тюки. Пассажиры со скукой, ожидающие прибытия состава, оживились, С интересом провожали погоню блестящими от любопытства глазами. Девушка бежала не слишком быстро. Ее ноги путались в цветастых юбках, каблуки скользили, но и Игнату приходилось не сладко. В боку заколола почти сразу. Огонь с новой силой вспыхнул в груди. Из губ Игната срывалось хриплое дыхание. Болезнь давала о себе знать. Беглянка обогнула табло с номерами поездов, и названиями станций, перескочила на соседний путь. Игнат стиснул зубы и внутренне застонал. Когда понял, куда направляется девушка, диспетчер давно объявил посадку, и раскрытые створки вагонов жадно проглатывали припозднившихся пассажиров. Перед вагоном девушка притормозила. Оглянулась на Игната, и парню показалось, что на ее губах Мелькнула победная усмешка. «А ну, стой!» Просипел он. Голос прозвучал слишком хрипло и тихо, Но гадалка услышала. Птицей взлетев на подножку, Она показала преследователю язык И скрылась в недрах вагона. Игнат застонал. Огонь праведного гнева, Толкающий вершить возмездие, Переливался через край. Жег легкие кожу, Игнат собрал последние силы и занес было ногу на ступеньку, но дорогу преградила чужая рука. «Куды?» — грозно вопросил проводник, хмуря щетинистые брови. От неожиданности Игнат отпрянул и снова оказался на перроне. «Мне нужно...» — только и смог выдавить он, а потом закашлялся. С губ сорвалась ниточка слюны. Проводник поглядел на него с отвращением и встал в дверном проеме незыблемо, как статуя. «Всем нужно... Только билет-то где?» Игнат утерся ладонью. Машинально потянулся к карману, да вспомнил, что ни денег, ни билета у него нет. «Послушайте», — заговорил он, а дыхание меж тем хрипом вырывалось изо рта. «Ваш поезд только что села...» Одна женщина. Она мошенница, пан Проводник. Я своими глазами видел, как она обобрала одного господина. Так что ж господин сам не пришел, а этакого бродягу вместо себя послал? Или самому ноги бить не захотелось? Заколдовала она его! В отчаянии ответил Игнат и сам понял, какую глупость сморозил. На лице проводника отразилось недоверие. Но отступать было поздно, а потому Игнат продолжил устало. Загипнотизировала Я обобрала до нитки. Я свидетель, все забрала. И кольцо, и бумажник, и часы. Да вы по вагону пройдитесь. Черненькая она, курчавая, как цыганка, а сама в дорогой шубе. Коль в дорогой шубе... «Так какая же цыганка?» — хмыкнул проводник. «Как есть, честная пани. Других не пущаем. А ты, я вижу, гора сказки рассказывать. Да на честных господ поклеп возводить!» Он сощурился, оглядел Игната сверху вниз. «Может, ты сам того, господина-то, обобрал? А теперь другим добром поживиться хочешь?» Или попрошайничать в моем вагоне удумал? Оно ну пошел отсюда, нищеброд, иначе...» Проводник погрозил кулаком. Игнат стиснул зубы. Отчаяние и стыд жгли его изнутри. Как надо было опуститься, что даже воровка выглядит достойнее его. Он отступил, потер ладонью пылающую грудь и ощутил под пальцами уплотнение. Там, под тулупом, завернутая тряпицей, и спрятанной в мешочек лежала колба с волшебным эликсиром. Игнат горько усмехнулся. Какой с этого теперь толк? Сокровище, которым даже нельзя распорядиться. Кашель снова скрутил Игната, и он оперся ладонью о вагон, выжидая, пока пройдут спазмы. «Эй!» «Парень!» — окликнули его. Игнат с трудом повернул голову. Лицо проводника казалось расплывчатым, словно нарисованным на мокрой салфетке, не разобрать, сердится или нет. Игнат коротко кивнул, не в силах ответить, но всем видом показывая, что сейчас оклемается и побредет дальше своей нищенской дорогой. Но проводник вовсе не думал прогонять его, а напротив... Поманил пальцем. «Подойди-ка!» Игнат утерся рукавом. Теперь он отчетливо увидел, что рядом с проводником стоит еще один человек. Сухощавый, интеллигентный старичок в дымчатом пенсне. Он улыбнулся Игнату, как старому знакомому, и ласково произнес. «Ты, соколик, за моей внучкой гнался?» Парень глянул угрюмо, буркнул сквозь зубы. — А или я? Так что? — Мошенница, внучка твоя. — Да и ты тоже. Думал, не узнаю. — А узнал. Так хорошо, — не рассердился старичок. — Только на бегу да на ходу разговоры не ведут, а ведут их за чашкой чая или за рюмочкой брашки. Вот я тебя, соколик, на разговоры приглашаю. «Знаю я ваши разговоры. А снова, обманите, заворожите сказками. Да и о чем мне с вами оборотнями разговаривать?» Дед и проводник переглянулись, после чего прыснули оба. «Ты вот что, не кочевряшься, коль тебя сам Прохор Власович с внучкой своей Еленой Пантелевной приглашают!» прогудел проводник. А будешь честных господ обижать, да поклепой возводить. Ночевать тебе, парень, в каталашке Уяснил?» «Уяснил», — буркнул Игнат. И понял про себя. «Дело решённое. Эти мёртвой хваткой вцепятся, не отпустят». И вспомнил бессмысленные мечтательные глаза мужичонки, которого Лёля обобрала до нитки да и отпустила за судьбой бежать. Догонят ли? Раз уяснил, то полезаю в вагон. Проводник отодвинулся вглубь тамбура, но Игнат медлил. Холодком обдало сердце, усмиряя еще недавно полыхающий в груди пожар. В прошлый раз тянулась Леля к ключу, так неужто теперь узнала, что добрел Игнат до заветной тайны? «Да ты никак трусишь!» — насмешливо спросил проводник. «Жизнь у меня одна!» — прохрипел Игнат. «Да и опыт имеется». «А ты не бойся, соколик!» — добродушно произнес старик Прохор Власович. «Мы не волки, не сожрем. А поезд в Преславу следует. Через день как раз в Апольском уезде будешь». «Откуда знает, куда мне надо!» — подумал Игнат. И судорожно сжал пальцы на поручни. Прохор Власович будто прочел его мысли, усмехнулся, показав молодые белые зубы. — Души у нас с тобой похожие, соколик, — мягко произнес он, — бродяжные, ищущие. Поговорить есть о чем. Немало я на своем веку повидал, немало я тебе расскажу. — Поспеши, скоро поезд тронется — а на скатерти уже картошечка, да малосольные огурчики ждут, да молочко парное. Отведай, что Бог послал». Игнат сглотнул слюну. «Была, не была», — подумал он, и поднялся в тамбур. Проводник посторонился, но не помог, хоть без билета пустил, а руки марать о нищего не захотел. «Что ж, не просто так вы, бродягу, на пир приглашаете». Прохрипел Игнат, оказавшись в вагоне и обращаясь к Прохору Власовичу. — Есть и для меня какая-то корысть. — Корысть имеется. С этим спорить не буду, — ответил тот. — Мы, соколик, не злые вовсе и до золота не жадные. А что чужим добром пользуемся, так ты нас за это не кори. Лишнего мы не берем, а взамен даем то, что выше золота ценится». Игнат сам не заметил, как вслед за стариком добрел до купе. Там действительно столик покрывала, расшитая скатерть, в глиняной чашке дымился суп, а в другой чашке горкой лежала картошка. И еще на тарелках красивыми полукружиями розовела колбаса, и был сыр, и еще много всякой снеди. Словом, все, как обещал Прохор Власович. «Так что же ценится выше золота?» — машинально спросил Игнат, а сам почувствовал, как засосала под ложечкой от голода. — Информация! — ответил старичок и посторонился, пропуская гостя вперед. — Слыхал, может? Кто владеет информацией, владеет миром. Для того мы по свету бродим, по станциям да полустаночкам, собираем сказки, байки да легенды и сами многое рассказать можем. Мы, если хочешь, «Верные стражи знаний!» «А что же от меня вы хотите услышать?» — спросил Игнат. Прохор Власович улыбнулся, лукаво сверкнул из-под пенсне кошачий взгляд. «Сущие пустяки!» — ласково ответил он. «Как ты, соколик, до навией колыбели добрался? Какие тайны там повидал, да как живым выбрался!»